И, кажешься, взволнован, Мария", заметила гордо Гордогранович. "О ком ты говоришь?" Альба, показался там, дорогая мама", ответила Евгения. "Он узнал нас и летит галопом. Посмотри, что за восхитительная лошадь, на которой он сегодня здесь." Госпожа Монтихо подвинулась также в ту сторону, откуда приближался к экипажу молодой кавалер. Он поклонился им еще издалека и ударил шпорами своего скакуна. Так что его поклон, с дико вставший на надбы лошади, произвел рыцарское впечатление и доставил дамам горцующее зрелище. Красивый, смелый мужчина, молодой герцог, заметилась с любезной и грацине. Истинный кавалер трудно отыскать ему подобного. Пятник скоро приблизился, и можно было узнать в нём одного из тех дворян, которые и без своих дорогих мундиров, и без отличной лошади, одним словом, и без блестящего антуража, так ясно показывают, что они наслаждаются жизнью более, чем того требует благоразумие. Молодой герцог Альба был пяти лет. Лицо его было узкое и бледное. Он носил бороду, так один Генрих четвёртый. Глаза его были без блеска, можно было назвать их матовыми. А очертания губ указывали на то, что он принадлежит к разряду избалованных, натных мужчин. Жакет, сопровождавший герцога, был одет в красную леврею, обшитую пазументами с гербами Альба, и в белые атласные панталоны, опущенные в сапоги с отёррованными отворотами. он остался в нескольких шагах позади. В то время как Герцх приблинчился с любезным поклоном к экипажу графини и подскочил к лоцману. Я счастлив видеть здесь опять контесс. воскликнул герцог и взглянул на трех дам. Внутренний голос обещал мне это, ничто не могло удержать меня в кругу товарищей, часть которых отправляется сегодня в армию Конси. Очень ясно для нас. Благородный Дон отозвалась графиня а ты своих дочерей. Как понравился контессам придворный бал? «Единственное досадное обстоятельство, — сказала Мария с потупской улыбкой. Это то, что он слишком скоро кончился. Он будет возобновлен, милостивые государыни. Сомневаюсь я, чтобы он был в скором времени герцог, — сказала Евгения, вступив в разговор и обратив свой прекрасный взор на садника. Известие об армии неблагоприятны. Тогда я должен буду тоже поспешить к войскам, чтобы сражаться за скорое возобновление придворного бала, воскликнул герцог немного хвастливо. Ну, разве только за это? сказала Евгения простодушно. Вы себя в самом деле считаете таким непобедимым, что только вашей шпаги не достает, чтобы победить корлистов? Евгения проговорила с лёгким контёсом Мария, — Герцог прощает несколько нескромные вопросы, сказала, смеясь мать. О прощения ни слова. "Контесса, восхищаешь меня", воскликнул Герцог, вскачав возле кареты, на которую были обращены взоры всех. "Когда б я имел таких врагов, как Дон Ди Евгений, то без сомнения скоро был бы побежден. Евгения поклонилась с легкой иронической улыбкой. "Близость Мытатих к Тимоде Герцого не только скила здесь, но доставляла приятное развлечение, тогда как для консессы Марии она была нечто чем большим. Мария украдкой смотрела на садника и думала о герцогской короне, которой его заманивало украшала. Графиня заметила с приятностью, что этот альба находился с удовольствием вблизи ее дочерей. Она еще только не могла узнать, которую он предпочтает. В то время, как он продолжал необыкновенно любезно разговаривать с контессами, демонстрируя свой выбор перед высшим миром Мадрида, который населял Прада, графиня решила этот вечер провести не без пользы. Когда экипаж покинул улицу, чтобы отвезти дам назад в их отель, госпожа Монтихо пригласила герцога Альба быть ее спутником, и молодой дом к развлечениям, бывавшим в доме графини, с радостью принял приглашение. Герцог не подозревал, какие планы питала мать контесс. Он оставался рядом, пока экипаж не остановился перед прекрасными строениями, где жила в пышных хоромах графиня со своими дочернями. Закий поспешил к герцогу и удержал его лошадь, так что тот очень скоро соскочил с седла, чтобы помочь дамам выйти из каляки. С манерами придворного человека, повел он графиню в залы, которые слуги предварительно осветили бесчисленным множеством свечей. Госпожа Мантихо вела открытую дружбу с кавалерами Мадрида, считали за большую честь быть приглашенными в её весёлый круг.